Глава 22. Времени у вас 40 суток максимально. Штаб воздушно-десантных войск располагался в штабе АДД и находился в помещениях военно-воздушной академии имени Жуковского на Ленинградском шоссе поблизости от Московского центрального аэродрома, отдельно от главного штаба ВВС. Тот располагался на Большой Пироговской улице в домах 21 и 23. Здание под номером 23 новое. Построено было для совершенно других целей перед самой войной. Но быстро численно численные соединения ВВС буквально потребовали для себя новые отделы и службы, которые уже не могли вместиться в левое крыло Петровского дорожного дворца, тем более что там же размещалась и военно-воздушная академия имени Жуковского. Перед самой войной бывший наркомстрой и соседний жилой дом были переданы авиаторам. В то время АДД еще не существовало, оно называлось пятым управлением ВВС. Уже к февралю 1942 года в пятом управлении ВВС не осталось боеспособных подразделений. Авиационные группы особого назначения прекратили свое существование, что явилось существенной ошибкой командования ВВС. Поэтому верховным было принято решение о создании авиации ставки Верховного Главнокомандующего. 5 марта 1942 года вышло постановление ГКО о создании авиации дальнего действия руководить который был назначен полковник Голованов. В общем, это были совершенно разные структуры, но носящие одинаковые петлицы, а затем погоны. Было еще одно интересное отличие. В главном штабе ВВС и окружающих его структурах служило огромное количество женщин на различных должностях и специальностях, а штаб в Петровском дворце был фактически мужским монастырем. Чего не сказать было о штабе ВДВ, который до этого находился в Монино. Несмотря на полное отсутствие женщин в составе войск, трое предыдущих командующих свой штаб комплектовали по примеру штаба ВВС. Поэтому в новое здание поехали не только лишь все. Все женские части были оставлены в Молино. Об этом попросил сам Голованов, заметив, что ему только разбираться с дамскими жалобами не хватало. Судя по всему, он еще присматривался к новому заму и не хотел менять стиль и методы работы своего штаба. Тем более, что одним из отклоненных вариантов В ходе наступления на юге был подготовленный Головановым посадочный десант в районе Перекопа в пользу войск Южного фронта. Срочная подготовка еще одного десанта в районе Режицы немного сблизила Ивана с командующим, но в дело вмешалась погода. Все, что не вылилось с неба за лето 1943 года, пролилось начиная с середины сентября. Десант не состоялся. 7 ноября Ивана пригласили в Кремль. Где ему была вручена медаль Золотая звезда и ордена Ленина вместе с большим количеством награжденных за бои на Курской дуге и при форсировании Днепра. Но после первого же тоста на застолье в честь награжденных к нему подошел офицер НКВД и попросил его подняться в кабинет Сталина. В приемной находился и Александр Евгеньевич. Присаживайтесь, Иван Иванович. Меня тоже вызвали, просили подождать. Ждали не слишком долго начальника генштаба, который и пригласил их пройти в кабинет. Поставленная задача поражала своей масштабностью, но пропорции были соблюдены. Глубина операции была точно такой же, как и летом, а войсковое её исполнение выделялось почти в полтора раза больше. Мы не собираемся почивать на лаврах летнего успеха. Мы продолжим гнать врага за пределы нашей родины безостановочно. Как только позволят погодные условия, будет проведена намеченная операция по освобождению Режеца. Первый, второй и третий украинские фронты продолжат освобождать Правобережную Украину. И по мере успехов будут отводить часть сил для пополнения в указанный район. Войска первого белорусского фронта примут непосредственное участие в операции. Ваша задача обеспечить скрытную концентрацию войск на указанном направлении. Вы, генерал Артемьев, этот район хорошо знаете. Семь ваших дивизий уже готовы к переброске туда. Но В этом районе действует достаточно крупный отряд немецкого агента боровца Бульбы. Вам поручается его ликвидация всего отряда. В противном случае замысел операции станет известен противнику. Времени у вас 40 суток максимально. Есть, 40 суток, ответил Иван, непроизвольно покачал головой. Установка была за гранью фантастики. Используйте все средства, генерал. Силы средств у вас достаточно. Не совсем, товарищ Сталин. Во время Вяземской операции у нас работала эскадрилья таких самолётиков с трёххлопастным горизонтальным большим винтом. Взлетали почти с места и также садились. Были вооружены тремя пулемётами, могли носить четыре бомбы и ракеты. Я просто не помню, как они назывались. Они могут долго летать на очень малой скорости. Вспомнил. Камов и Мильёв. Один такой крупный Камов, а второй чуть помоложе и более окрещать любит. Говорили, что они конструкторы этих машин. Один директор завода, второй главный инженер. Я знаю этих людей, они недавно вернулись из эвакуации. Сколько машин требуется? Минимум 4, лучше больше. Верховный позвонил на 82-й завод и выяснил, что 6 вооруженных автожиров А73А существуют, но еще не прибыли в Москву. подъедет генерал-майор Артемьев, пояснит задачу. Звоните в НКПС, выясняйте, где ваш груз. К приезду товарища Артемьева эти данные должны быть у вас. Сталин повесил трубку, затем переключился вновь на Ивана. дополнительно задача его подготовкой самой операции по ликвидации отрядов УПАПС, операции трех фронтов. Об этом тоже не забывайте и готовьте площадки для размещения всех дивизий. Аудиенция была завершена. Вместо небольшой вечеринки поездка в Тушино. Буквально на пальцах Иван объяснил, что предстоит сделать подробно и попросил прикрыть экипажи бронёй, насколько это возможно. Выяснилось, что эскадрилья не укомплектована, двигатели М-22 давно не выпускаются, как и ракеты Р-82. Но груз нашли и присвоили ему литер. Истошно, прихватив с собой одного из конструкторов, фамилия которого была немелёв Фамиль, прибыли на центральный и вылетели оттуда вовручь, где находился штаб 68 восьмой армии, которые официально были подключены все дивизии ВДВ за некоторым исключением. Снабжение осуществлялось через нее. Удалось немного поспать, покрутив на руке часы и почитать послевоенное откровение Боровца, написанные им уже в Канаде. На память Иван пока не жаловался, так что небольшой списочек действующих лиц и мест дислокации у него появился. Согласовали с генерал-лейтенантом Руденко. Базироваться в ровно будем на полевом аэродроме 127-го ИАП, который и обеспечит Вкрытие действия эскадрильи, Оставив Михаила Миля в штабе шестого смешанного корпуса, сам Иван вылетел в ракитное, где уже находились квартиреры 7 ГВДД и 18 ГВПДП, с которым и предстояло начать проводить операцию. Задача, поставленная в ставке, очерчивала тысяч квадратных километров сплошных лиственных лесов, из которых требовалось убить несколько тысяч повстанцев, подчинявшихся польскому правительству в изгнании. На самом деле они никому не подчинялись, но и декларировали, что они повстанцы и всей душой за западных союзников. Вели постоянные переговоры с немцами, дабы те взяли их на гособеспечение. Немцы отсюда были выбиты. Бои идут за Луцком, но Ковель немцы успешно обороняют. Поставленная еще летом задача выйти на госграницу пока не выполнена. До нее примерно 80 километров. Положение осложняется тем обстоятельством, что часть местного населения запугана националистами что Сталин при Д женки станут общими колхозными. А куча партизанских отрядов, которые созданы были здесь в 1942 году, расформированы и призваны в действующую армию подождать не могли. 127-я ап, кроме ракитного, имел несколько подготовленных площадок, в том числе вокруг Борового. Это примерно центр интересующего его района. Иван встретился с представителями СМЕРШ и командирами дивизии охраны тыла которых также задачил приказом ставки. Но артиллерии эти дивизии не имели. Подтягивать пришлось 8-й гвардейский самоходный полк, а затем привлекать 170-й артполк 37-й дивизии, имевший на вооружений новые гаубицы. Но перед этим в ракетном появился генерал-лейтенант Крылов, новый командующий армией, и устроил всем потрясающий втык, ссылаясь на полученные от верховного полномочия. 68-я стала 5-й армией. Ивана несколько подвела обстоятельства, с которой он готовил операцию. Во-первых, врувно текло так, что приходилось только удивляться, что в этих условиях войска фронта сумели взять Луцк. Во-вторых, пришлось ждать, когда автожиры хоть немного забронируют. На это ушло 10 дней. От снятия с должности его спасло то обстоятельство, что первую операцию по ликвидации отрядов Боровца подготовили именно на тот день, когда в ракитном появился Николай Иванович Крылов со своим видением проблемы. Он уже решил задействовать все силы пятой армии, чтобы прочесать Сарнские леса. Пришлось звонить в Москву и получать добро от верховного на исполнение задуманного. С опозданием на полтора часа операция началась. Автожиры имели на борту радиостанцию и опытных офицеров корректировщиков Лес заранее был разбит на квадраты, а место дислокации основной базы повстанцев было известно Ивану еще по 1942 году. Деревню Ленчин которые с двух сторон начали выдвигаться части 18-го парашютно-десантного полка. Два бронированных автожира буквально висели над колоннами, а еще два вели наблюдение за деревенькой. Вовстанцы имели телефонную связь и контролировали обе дороги в село. Они активно грабили немцев в 42-ом году, причем не убивая немецких солдат, занимались чисто грабежом. В июне 1942 года ими был разграблен склад в Тамашгороде. И телефонным кабелем они были обеспечены по самое не хочу. База у них стояла полупустая, проживал отряд в Ленчине. При попытке отойти в лес они были атакованы нашими штурмовиками, которые дополнительно вызвали из Коростыня штурмовой полк 16-й армии. Одновременно с началом операции были проведены аресты в шести городах Ровенской области. Помимо двух батальонов 18-го полка, Иван задействовал две роты минеров с разыскивающими собаками. Первый батальон в Чапели разделился. Одна рота осталась проверять село, остальные повернули на восток, где по нашим данным находилась кратчайшая дорога к основной базе Боровца. Они ее заняли еще до подхода основной банды к этому месту. Две засады, оставленные Боровцом для прикрытия отхода, были уничтожены с воздуха. Но обои с усиленным батальоном гвардейцев-десантников, потрепанными подразделениями повстанческой армии, был проигран сразу, как вступили в соприкосновение. Королёв прошелся и проехался по местам боев. В одном из трупов опознали Боровца. Пленных рядовых бандитов тут же погрузили в вагоны в Ракитном и отправили их на восток, а с выжившим ком составом банды разбирался Смерш. Причём вровно сам Смерш основательно перетрясли. Несколько человек там попали в медовую ловушку, расставленную Боровцом. Боровец активно использовал молодых женщин, чтобы добывать информацию и у немцев, а теперь и у наших. Это у него было поставлено на поток. Из-за утечек Ивана, точнее его охранение, трижды вступал в бой после визитов в ровно. Впрочем, все это происходило в начальный период подготовки операции. Но против такой подлянки, как патрулирование на малой высоте и скорости хорошо бронированных автожиров, противнику нечего было противопоставить. Отношения с двумя конструкторами удалось наладить быстро и сразу. Их тему закрывали. Не нашлось для автожиров ниши в войсках им написали, что годятся только для тыловой службы. Никто не верил, что за этими немного неуклюжими машинками будущее воздушно десантных войск. Но как только дела о СОППС пошли на лад, то выполняя распоряжение ставки и не забывать об основной задаче, Иван перебросил за линию фронта 29-й парашютно-десантный полк, который сумел полностью остановить движение на железных дорогах в Ковель, имея достаточно дальнобойный гранатомет, Они вывели из строя огромное количество паровозов, наглухо отрезав группировку противника от снабжения. Снабжали боеприпасами и продовольствием полк именно эти шесть машин, причем ночью и с помощью радионаведения. 12 декабря Ковель был взят, а 15-го части Красной армии вышли на государственную границу СССР и остановились. Используя радистов и радиостанцию, разгромленную украинской повстанческой армии, удалось слить дезинформацию об ударе под Рогачёвым. И что первый белорусский перешел к стратегической обороне на Ковельском участке фронта. противнику показали отвод части сил и средств на восток. Командующий 4-й армией генерал Типельскирх докладывал в Берлин. Так как авиация и радиоразведка обычно безошибочно отмечали крупные переброски русских сил, можно было думать, что наступление с их стороны непосредственно пока не грозило. До сих пор лишь в одном случае были зафиксированы длившиеся в течение нескольких недель интенсивные железнодорожные перевозки в тылу противника в направлении района Луцк-Ковель-Сарны, за которыми однако не последовало сосредоточение вновь прибывших сил вблизи фронта. Русских беспокоила активность польских и украинских партизан, и они занялись карательными экспедициями. Немец, он и есть немец, по себе судит. Группа армий "Центр" на тот момент имела в своем составе не более 400 тысяч человек, при 118 танках и тысячи орудий, подтянутых к местам наиболее вероятного места прорыва. В течение 3 месяцев войска фронта соблюдали радиомолчание, и немцы не смогли определить, что под Ковелем сконцентрированы огромные силы. 2 января 1944 года началось общее наступление трёх белорусских фронтов на восточной стороне белорусского балкона. Войска фронта окружили и взяли Бобруйск. А Иван, как сидел под царными Так и продолжал принимать дивизии 11 суток сплошного нервика, пока не дали команду десантами взять Пинск, Уненец, Туров и Житковичи. Немцы же перебросили все силы на юг, чтобы остановить наступление украинских фронтов и стратегических резервов не имели. У немцев возникла паника, так как в тылу у них оказался пятый тяжелый танковый корпус прорыва, для которого были заготовлены бревна и выложены гати, чтобы оказаться в Пинске и двинуться на Кобрин и Брест. Немцы маневрировали частью сил, сняв их с подковеля. И в этот момент началась главная часть операции. Рокоссовский прорвал фронт здесь и двинулся к Высли вдоль Буга, и не напрямую на Варшаву. Форсировал Сходу Буг и фактически не встречая сопротивления, ворвался в Варшаву, причем пустив вперед первую армию войска польского Войскам фронта понадобилось всего одна неделя, чтобы оказаться у королевского замка в Варшаве. Праге и другие предместия Варшавы на правом берегу реки брали позже, после разгрома танковой дивизии Герман Геринг» под Сельцем. На полоне Соргинского в обработке АК фальшиве на каждой ноте поляки попытались сыграть. Однако «Волторн» не было, скрипки за столько лет рассохлись и фальшивели. Плюс их план предусматривал, что немцы сами оставят Варшаву. Их здесь было примерно 18 тысяч. Но это была сборная солянка из шести дивизий, и у АК будет двое суток, чтобы создать законное правительство и заблокировать районы компактного проживания членов АК баррикадами, куда не пускать русских. Однако еще в ноябре 1943 мы получили карт-бланш на разоружение любых вооруженных формирований в Польше любыми методами. В Люблине четвертый день функционирует правительство Польши, признанное всеми союзниками. А как 2 гвардейская танковая и передовые части 8 гвардейской армии с ходу вступили в уличные бои были никаких двух сторон у АК не оказалось. Наращивание силы средств шло по ускоренному графику. Первая армия ВП чуточку тормознула у Макатува, но это не помешало подходу дополнительных сил и средств. Иван ехал в Dodge 3/4 и обратил внимание на то, что вдоль шоссе парами, тройками и четверками следуют молодые люди и девушки, направляясь в центр города. В Макатуве у них ничего не получилось, меняют дислокацию. Иван вызвал по радио штаб операции нарушение всего и вся. В город прямо сейчас входили две дивизии войско охраны тыла, которые обычно держатся на удалении 50-100 километров от линии фронта. Но без них никак. Плюс идет беспрецедентная радиоигра, Лингуются все радиостанции в городе. Штаб операции сообщил, что на площади у Маршалковской уже развернут блокпост. Как только двинулись по Маршалковской, так произошел вопиющий случай, как его попытались позже представить акавцы. Командир И-152 увидел группу мужчин и женщин, сооружающих баррикаду на одной из боковых улиц уже освобожденной части польской столицы. Баррикада позволяла вести огонь в кормовую часть с Старший лейтенант мгновенно подал команду на разворот, и 6-дюймовый снаряд с 50 метров воткнулся в кровати сетки и прочую дребедень, натасканную из соседних домов. Снаряд срикошетировал от каменной брусчатки, ушел вверх, И там взорвался чуть выше уровня чердаков. Старлей очень популярно изъяснялся, тем более что с собой он взял монтировку, и паре мужиков от него перепала железякой. Полени я злоп... полетать захотелось. Увидим еще подобную хню, поставим на удар, и ваши кишки разлетятся на пару кварталов. Ты меня понял? В городе две армии, и стрелять в спину не позволим. В мик на небеса отправим. Народная дипломатия без всяких переводчиков. Все все поняли. Злить артиллеристов не стоило. Бур-Комаровский связался с немцами и договорился о встрече, которая закончилась большой неожиданностью. Генерал-лейтенант Франк и полковник Буркаморовский были взяты в плен во время встречи на конспиративной квартире. Контрразведка сработала просто идеально. Сепаратные переговоры с врагом никогда и никем не приветствовались. Они поставили АК в один ряд с гитлеровцами. Большинство воздушно-десантных дивизий получили приказ на переформирование и начали убывать в тыл. но их командующему приказано отход не давали. Рокоссовский поручал ему проведение небольших операций с целью улучшить положение частей на фронте, и основным направлением для него стала зачистка тылов фронта от агентуры противника, остатков окруженных войск и ликвидация отрядов АК. Использовали для этого всю ту же седьмую ГВДД, которая пополнялась из учебного центра в Подмосковье. В резерв ее не отводили, так как больших потерь дивизия не понесла. В самих ВДВ полным ходом идет переход на бригадный принцип формирования уже второй раз. Приказ прошел мимо Ивана. Его уведомили рабочим порядком, что значительно уменьшило желание лететь в Москву и подготавливать войска к новым десантам. Бригады дополнительно получали тяжелое вооружение, и они превращались из воздушно-десантных в стрелковые так как доставить усиление в точку высадки было невозможно, не было ни транспортных самолетов для этого, БТ-3 к тому времени уже практически закончились, были сбиты, находились на длительном капитальном ремонте, который никто не спешил делать, или стояли брошенными из-за отсутствия запасных частей. А многокупольные парашютные системы отсутствовали как класс, тем более что никто в мире не делал тогда широкофюзеляжных самолетов. Но с самым молодым генералом никто не собирался советоваться по этому поводу. Его держали в стороне от развития воздушно-десантных войск. Сиди себе под Варшавой и не дергайся. Вот и приходилось ежедневно одной дивизии решать малые оперативные проблемы в достаточно неспокойном месте. Иван не бухтел. Сталин и несколько маршалов продавили его на эту должность, и даже проведение вновь двух успешных операций дивидендов пока не принесло. Скажи спасибо, что позволяем тебе одной дивизии распоряжаться. Этого многовато для твоего возраста. И лишь когда 7-я дивизия ВДВ совершенно неожиданно для всех захватила еще один плацдарм на левом берегу Вислы в Бромберге, в 240 километрах от Варшавы, о нем вспомнили в Москве. Успеху операции способствовали два фактора. Правобережный город Торн был освобожден без больших разрушений, и боёв в городе не было. Но с подходом резервов из рейха немцы стали методично его обстреливать, так как на левом берегу теперь вместо войск Вермахта расположилась дивизия СС «Гитлер-Югент». Торном и Бромбергом, до и во время войны управляли два брата семейства фон Биловых. В Бромберге и комендантом города был их третий брат Густав. Они были сыновьями бывшего оберпрезидента провинции Позен Западная Пруссия, которого нацисты в 34-м отправили на пенсию, хотя не так давно прошли выборы, и он еще шесть лет должен был управлять округом. Но он выдвигался от ДВП партие, которая потеряла все места в Рейхстаге. Поэтому нацисты его сменили на своего ставленника. Но фон Быловы, известное и богатое семейство, поэтому его детишки продолжали играть кое-какую роль в Западной Пруссии. Опыт старшего брата показал семейству, что русские не стремятся разрушить все до основания. К моменту выхода наших войск к Висле в составе гарнизона Торна был один батальон, укомплектованный призывниками из запаса старших возрастов. Сопротивляться им не сильно и хотелось. Они ушли на левый берег и подорвали мост. Город нашего войска взяли абсолютно целым, и его никто не грабил. Немецкое население никто не притеснял. Единственное, из домов на набережной выселили оставшихся жителей. Но как показали дальнейшие события, этим они спасли их от обстрелов с левого берега. Средний брат получил распоряжение направить всех жителей города на строительство укреплений вокруг Бромберга. Приказа на эвакуацию жителей он не получил. И тогда он понял, что эвакуации и не будет. В полученном из Берлина пакете он нашел свои будущие указы, в которых он приказывал вооружить все мужское население от 14 до 68 лет, сформировать 6 батальонов Гитлер-Югенда с последующей передачей их в дивизию СС, и 12 батальонов Volkssturma, женщин организовать в отряды самообороны для помощи войскам и частям Люфтваффе. Город Бромберг Гитлером был объявлен городом-крепостью. Приказы были общими для всех городов и всем главам административных округов Померании. Гитлер мечтал превратить все города в узлы сопротивления и драться до последнего немца. Что немцу Рихарду фон Билеву не сильно понравилось, и он связался с командиром одного из отрядов АЛ, которые начали проникать на территорию бывшей Польши. Эти эти места давно и прочно были закреплены за Пруссией еще во время первого раздела Польши. Но поляков здесь никто не геноцидил, поэтому в сельской местности их хватало. Через этот отряд вышли на Ивана, который высадил ночью три полка на подготовленные площадки и практически без боя занял город. Подземный завод по производству гексогена, затем фланговым ударом выбил части СС из береговых укреплений вдоль реки до самого Торна. Дивизия заняла позиции которые готовились для дивизии Гитлерюгенд. Следующие три дня отбивала так ионцов, но держала два захваченных целыми стационарных моста через Вислу, по которым в город устремились войска второго белорусского фронта. Впрочем, более ни один из руководителей административных округов так поступить не смог. Их всех быстренько сменили на руководителей партийных округов НСДАП.